Великое предприятие лорда Азриэла Когда-нибудь потерпит крах По той же самой причине Мы должны строить небесную республику У себя на родине Ибо других мест для нас не существует Уилл Мой мальчик Сейчас вы с Лирой можете выйти наружу Для краткого отдыха Он нужен вам И вы его заслужили «Но потом вы должны будете вернуться обратно во тьму, чтобы совершить еще одно последнее путешествие со мной и мистером Скорсби». Уилл с Лирой обменялись взглядом. Затем он прорезал окно, и перед ними открылось самое чудесное зрелище на свете. Легкий их наполнил ночной воздух, свежий, чистый и прохладный. Перед глазами р а с п р о с т ё р с я небесный купол, усеянный яркими звездами. Под ним где-то вдалеке блестела водная гладь, а отделяющая детей от воды широкая саванна была усеяна купами гигантских деревьев, высоких, как замки. Шагнув в одну сторону, затем в другую, Уилл, Расширил окно насколько мог. Теперь через него можно было пройти вшестером, а то и в семером сразу. Первые духи затрепетали от надежды, и волнение стало передаваться по длинной шеренге за ними, точно рябь, бегущая по поверхности озера. И дети, и пожилые дружно поднимали головы, глядя вперёд с восторгом и изумлением. И звезды, которых они не видели вот уже целые столетия, лили свой прекрасный свет в их бледные, изголодавшиеся глаза. Первым духом, покинувшим страну мертвых, стал Роджер. Он сделал шаг наружу и обернулся, чтобы посмотреть на Лиру. И засмеялся с удивлением, чувствуя, как превращается в... В ночь Звездный свет Воздух А потом Исчез Оставив за собой Такой Осязаемый всплеск счастья Что в ы л л у невольно Вспомнились пузырьки В бокале с шампанским За ним последовали И другие духи А Уилл с Лирой В изнеможении рухнули на расистую траву, к а ж д ы й своей клеточкой радуясь этому чуду, Сладко пахнущей земле, ночному ветерку з в ё з д а м